Вилла Адриана хороша еще тем, что она открывает перед нами что-то из частной жизни римлян. Тибуртинская вилла никогда не была античным Версалем. Это было личное, интимное заведение Адриана. Его поместье, в котором хозяину был знаком каждый угол, и в котором каждый новый гость являлся событием. Адриан Удалился сюда, уже передав все дела империи своему преемнику Марку Аврелию. И эта вилла не была центром вселенной, не знала шума эстафет и курьеров. К ней надо подходить с тем понятием о римской вилле, которые дают очаровательные письма Плиния-младшего. Исследователи находят в расположении отдельных зданий виллы Адриана ту же преобладающую заботу о солнце, которое так выражено у Плиния. Положение относительно солнца делает комнаты разными, как живые существа, веселыми или серьезными, приглашающими к легкой беседе, к настойчивым трудам или одиноким размышлениям. У пления есть одна комната, круглая и с окнами, прорезанными таким образом, что солнце проникает в нее во все дневные часы. В другой комнате только два маленьких окна, из которых одно принимает первые лучи солнца, а другое – последние. У него есть еще бесконечное множество комнат, куда солнце входит только утром, или только в полдень, или только на закате, или куда оно не входит никогда. О каком высоком душевном воспитании говорит это непонятное для современного человека сознание своей зависимости от природы и бережливое, внимательное отношение к расточаемым ею дарам идилическим вкусом плиния Адриан присоединил еще любовь к затеям. Следами этих затее полны развалины тибуртинской виллы, и среди них всего интереснее каноп, построенный императором в память его счастливого пребывания в Александрии. По Страбону каноп лежал в 125 стадиях от Александрии. Там находилось одно из самых почитаемых святилищ эллинистического Египта, храм Сераписа. Статуя Бога, приносившая множество исцелений, была помещена таким образом, что однажды в день луч солнца ложился на уста Бога и как бы целовал его в губы. Каноп был местом постоянного паломничества египтян. Движение толп никогда не прекращалось на канале, соединявшем его с Александрией. День и ночь этот канал покрыт судами всевозможных размеров, переполненными мужчинами и женщинами, которые под звуки музыки предаются без отдыха и без перерыва самым сладострастным танцам. Гостиницы на обоих берегах предлагают любому приезжему все преимущества двойного наслаждения – танцами и хорошим столом. То, что называется «Канопом» на вилле Адриана, довольно сходно с этим описанием. Здесь есть искусственная долина длиной в четверть версты, которая раньше была наполнена водой и изображала Канопский канал. В конце ее видны развалины небольшого храма, посвященного Антиною Серапису. От храма хорошо сохранилась апсида, где стояла статуя Антиноя в стиле, подражающем египетскому одно из семнадцати изображений божественного юноши, найденных на вилле Адриана. В берегах канала устроено множество отдельных комнаток. Там во время ночных празднеств Адриана помещались танцовщицы и куртизанки, может быть, из числа тех шести тысяч, которые прошли сложную науку сладострастия в самой Академии Любви, в храме Афродиты в Александрии. Однажды зимой небольшое наше общество замешкалось с осмотром Адриановой виллы. Вечерний туман захватил нас в Канопской долине. После краткого совещания мы решили ехать на ближайшую станцию железной дороги. С наступлением сумерек все странно изменилось на вилле. Тень вечера погасила блеск воспоминаний. сыры с декабрьской ночи распространялись быстро и казалось, что холод смерти разливается здесь реками туманов. Мы поспешили к выходу. Те самые камни, мимо которых мы проходили здесь утром, казались уже другими. Все внушало леденящие кровь чувства небытия. Сторож, укутанный в плащ, проводил нас за ворота. На его лице мелькал неясный страх, страх ночи, лихорадки, привидений. По дороге к станции мы переехали анио через понто лукана Вода глухо шумела под мостом у круглой гробницы Плавтиев, Нам повстречались два-три запоздалых стада. Овцы жались к изгородям, злые взъерошенные собаки переглянулись с пастухами и не стали на нас лаять. На станции в ожидании поезда мы долго сидели в остыре, слушая, как усиливается ветер в компании. Лампа вспыхивала и гасла. Стены дрожали, и, казалось, вот-вот рухнет кровля бедного жилья и прикроет нас, грязных ребятишек, стол с поллитрами желтого вина — Ветхий диван, над которым висел ли портрет короля, и пара скрещенных ружей. Когда мы вышли наружу, была уже совсем черная ночь. Порывы ветра валили с ног. Кое-как, держась друг за друга, мы добрели до платформы, освещенной двумя тусклыми фонарями. Шум падающей воды и серный запах заставили вспомнить, что то была станция Альбулейских вод» знаменитых в древности посещаемых и теперь в летние месяцы приезжими из Рима. Но каким далеким казался Рим! Ночь и ветер скрывали пространство. Наконец спящий ночной поезд, шедший из Обрудцы, подобрал нас и после медленного пробега через какие-то темные пустыни высадил на сияющие городскими огнями площади Термини. Ничто уже не заставляло думать здесь о компании. Лишь влажность воздуха, туман и мокрые плиты римских улиц были ее недальним напоминанием. Часть четвертая. Все разнообразно в Италии. Стоит удалиться от Рима на час езды в вагоне электрической дороги, чтобы попасть в особый край имеющий свою особенную историю и географию, населенный особым племенем, которому свойственны особые нравы. Это страна альбанских гор, вулканических круглых озер, страна маленьких городков Кастелли, знаменитых своим вином, страна великолепных вил, нетронутых лесов, былая страна художников, разбойников и эремитов. Однажды нам случилось дождаться трамвая в Дженсану на площади в базарный день. Был конец марта, время уже начались отличные, очень теплые дни. Здесь же было еще по-зимнему холодно, туманно. Местные жители кутались в толстые одеяла или в свои оранжевые шубы на собачьем меху. Неподвижные, завернутые в плащи фигуры, проезжали мимо на осликах, осторожно ступавших между огромных камней здешней первобытной мостовой есть отпечаток важности на лицах современных римлян. Здесь же лица положительно мрачны, в них есть что-то в самом деле угрожающее. Хотя разбойники перевелись давно, неукротимый темперамент остался до сих пор у обитателей Альбано, Марино и Дженсано. Кровавые расправы Заканчивают здесь дела любви, денежные споры и выкрики игроков в морру чаще, чем где бы то ни было. Удар ножом колтеллата нигде не процветает больше, чем здесь. И только романия может еще поспорить в этом отношении с Монти Альбани. Здесь живут самые обуреваемые страстями люди во всей Италии. Даже Стендаль не решался упрекнуть их недостатки того, что он называл энергией. Ничто в этих характерах не напоминает детской веселости венецианцев или живой рассудительности флорентийцев. Несмотря на хороший ход весны, леса, окружающие Дженсаны, были голыми. Мы пришли туда из рокко папа блуждая долго и наугад между озерами Альбана и Неми. Весенний воздух на этих лесных дорогах был удивительно крепок, даже резок, не по-итальянски. Это опять особенность альбанских гор, которые вдруг... Напомнил Россию. Да и знакомые деревья, глина, овраги, запах, прелых листьев тоже напоминали Россию. Минутами казалось, что идешь через русский лес в конце апреля. Нам не удалось тогда выйти, как мы хотели, к городку Неми, и озером пришлось любоваться из сада при маленькой астерии в Дженсану. Янтарное вино Дженсану вознаградило нас за неудачу. Французский путешественник XVIII века Деброс не одобрил в свое время этого вина. Желтоватый ликерчик, пресный, приторный, которому совершенно не кстати присвоили имя вина. Вот еще одна ошибка ложно-классического века, признававшего только Гран-Арт и Гран-Вин. Великое искусство и великое вино. В мае... Берега озера неузнаваемы. Леса, ведущие к Неми, наполнены пением птиц и сладким запахом желтых цветов дрока. С высоты, на которой расположен старый коричневый замок Неми, круглое озеро кажется темно-зеленым, непостижимо густого зеленого цвета. Оно похоже на чашу, наполненную особой влагой, более тяжелой, чем вода, например, расплавленным зеленым камнем. Оно совсем волшебно в туманные дни, видимое где-то далеко внизу, сквозь просветы виллы Чезарини. Другой вид у Альбанского озера. Оно гораздо больше. Форма его не такой правильный круг. Оно всегда сине стального цвета и всегда беспокойно. Можно подумать, что не все подземные силы угасли на бездонной его глубине. В нем есть постоянное движение. Неутихающая зыбь колышет его поверхность. Однажды мы сидели на его обрывистых берегах у Капуцинского монастыря. Чуть слышно долетал туда стук топоров с той стороны озера, от Плацолы. Там уже начали безжалостно рубить древние заповедные леса. Через десяток лет от лесов Альбанского озера не останется ничего. Между тем... Это и есть знаменитый лес Делла Фаджола, служивший приютом для разбойников римской кампании. Здесь укрывались многочисленные банды Марко Шарра и Альфонсо Пикколамини. Лес был домом для них, местом отдыха и часто местом вечного успокоения для смертельно раненых в каком-нибудь опасном деле. Может быть, до сих пор на глухих полянах Делла Фаджолы встречаются под слоем перегнивших листьев следы биваков и ямы, закопченные дымом костров. последний раз этот лес ожил в новелле «Стендале», рассказывающей про любовь Джулио Бранчифорте и Елены Кампириале. Прекрасная дорога над озером, так называемая Верхняя галерея, ведет от монастыря Капуцина в Кастельгандольфо. В самые жаркие дни здесь прохладно и тенисто, и ледяные ключи журчат соблазнительно на каждом шагу. Трудно представить себе более райскую прогулку. К сожалению, за последние годы здесь выросло несколько ничтожных и безвкусных виллино загородных особнячков отнимающих у путника вид на озеро и на вершину Монте-Каво. Нужна большая смелость, чтобы строиться в таком близком соседстве с великолепными поместьями XVII и XVIII века. Альбанские горы — классическая страна римских вилл. Достаточно назвать виллы Альдубрандини, Конти, мондрагоны Фальконьери и Ланчелотти во Фраскатте, Виллу Барберини в Кастельгандольфо, Виллу Киджи в Ричии, Виллу Чезарини в Дженсану. Из путешествия Дебросса мы узнаем эти виллы такими, какими создали их строители барокко и рококо. Там встречаются интереснейшие подробности о любимой затеи XVIII века, о разбросанных среди садов потайных фонтанах. Они были скрыты в зелени или в гротах, или в драпировках безобидных с виду статуй. Начинали действовать, как только неосторожный посетитель задевал нечаянно их привод. В письме Дебросса, где он рассказывает о своей поездке во Фраскатте, есть несколько восхитительных эпизодов такого рода. Почтенный судья начал свой опыт на вилле Мандрагоне у полиприопического фонтана. Вид объемистых бронзовых труб, внезапно выпрямившихся и начавших извергать воду, привел Деброса его спутников в крайнюю веселость. Они стали направлять трубы друг на друга, пока все не промокли до костей. Пришлось идти в гостиницу и переодеться. Но вот что мы этим выиграли. Мы доверчиво уселись у входа в Бельведер альдо Альдобрандини около кентавра, трубящего в рог, не заметив множества предательских трубок, прикрытых туфом, которые вдруг стали поливать нас дугообразными струями. Тогда, не зная, что делать, ибо наши чемоданы с платьем уже опустили после сцены на Вилле Мандрагоне, мы отчаянно углубились в самые мокрые места парка, где до позднего вечера предавались этой забаве. Там есть одна удивительная винтовая лестница. Едва только успеешь вступить на нее, как вода начинает бить отовсюду, сверху, снизу, со всех сторон. Бежать поздно — нет спасения. Было бы тщетно искать теперь даже след этих былых затей на тускуланских виллах. Нынешний путешественник явится более званым гостем только на вилле Фальконьери. На вилле скромной, хозяйственно окруженный оливками, украшенный тихим прудом, который обступили высокие кипарисы. Сам Барамини, принимавший участие в постройке, охотно снизошел здесь до деревенской простоты, подчиняясь вкусам этих Фальконьери Свия Джулия которые смотрят так добро и весело в не слишком искусных, но милых стенных росписях их виллы, переменившие множество владельцев и сделавшейся, наконец, собственностью германского императора и прекрасным приютом его гостей, немецких ученых и художников. Такие скромные виллы пробуждают в современном человеке больше добрых желаний, чем торжественные декорации барокко. Для действительной жизни утомленных, чувствительных и одиноких душ небольшой возделанный сад нужнее, чем портеры Конти и театры Альдобрандини. Несколько деревьев, приносящих хорошие плоды в награду за бережный уход, десяток лоз, на которых сосчитаны все грозди, немного фиалок, жасмина и роз, холодный ключ, наполняющий обломок античного саркофага, высокая увитая плющом стена, за которой Рим Кто из нас променял бы это на пышность убранства какой угодно жизни? Кто отказался бы дожить здесь свои дни?